Генри Бим Пайпер. Министерство беспорядков. Прочитаны благодаря поддержке слушателей Пафин Кафе на сервисах Бусти и Patreon. Ссылки в профиле. Симфония заканчивалась, финальные аккорды торжествующей победной песни поднимались ввысь, уходя за пределы слышимости. Отзвучали последние ноты, но Поль еще несколько секунд сидел неподвижно, как будто какая-то его часть продолжала прислушиваться к окончившейся песне. Затем он встрепенулся. Допил кофе и докурил сигарету, глядя в окно на расстилающийся внизу город. Верхушки деревьев и башни, крыши, купола и изгибы эстакад, надоедливый рой аэромобилей, сверкающих в лучах утреннего солнца. Немногие теперь слушают музыку Джоау Коэлхо, а тем более Восьмую симфонию, считая ее музыкой другого, давно минувшего времени. Тысячу лет спустя, после того, как империя разгромила неоварваров, прилетевших из другого мира, лежащего за пределами Вселенной, и вырвалась из многолетней тьмы, многие люди стали считать эту музыку беспокойной. Поль слабо улыбнулся пустому креслу, стоящему напротив, и прежде чем положить посуду от завтрака на поднос робота-слуги, прикурил новую сигарету. Через минуту он обнаружил, что робот все еще стоит рядом, ожидая разрешения уйти. Поль отослал его, приказав вызвать роботов-уборщиков. Он мог бы и сам их вызвать, или позволить охране, которая придет проверять комнату, оказать своему императору такую услугу. Но, возможно, для робота важно почувствовать доверие и свою значимость при передаче заданий другим роботам. Поль снова улыбнулся, на этот раз смеясь над самим собой. Робот не может чувствовать свою значимость или что-то подобное. Робот — всего лишь сталь, пластик, магнитная лента и фотомикропозитронные схемы. а человек, к примеру, его императорское величество Поль XII, всего лишь набор тканей, клеток, коллоидов и электронейронных систем. Разница, как известно, существует, но дело в том, что никто, ни физики, ни биологи, ни психологи, ни психиатры, ни философы или теологи не могли достаточно точно сформулировать, в чем же эта разница состоит. Поль проследил, как робот развернулся на гусеничной платформе и заскользил прочь, сопровождаемый паром, выходящим из кофейника. Глупо, наверное, обращаться с роботами как с людьми, но это, по крайней мере, лучше, чем обращаться с людьми как с роботами. А такое отношение стало почти повсеместным. Хотя многие люди действительно действуют как роботы. Поль подошел к лифту и постоял у дверей, пока крошечный встроенный энцефалограф определял характерную структуру излучений мозга. В ответ на особую структуру волну, посланную роботом, с шумом распахнулась дверь на другом конце комнаты. Поль шагнул за порог и щелкнул выключателем. В мире осталось еще несколько механизмов, которые управлялись вручную. Дверь закрылась за спиной вошедшего, и на мгновение он ощутил невесомость, когда лифт начал спускаться на сорок этажей вниз. Внизу поля ожидал генерал-капитан дворцовой охраны Дорфли в сопровождении капитана и десяти рядовых. Генерал Дорфли был человеком, а капитаны и десять солдат нет. Их головы украшали шлемы с изображением золотого солнца, на которое накладывалась черная шестеренка, символ империи. А костюмы состояли из красных юбок, высоких ботинок и портупеи. На плечи капитана была набрушена узкая, зашнурованная золотом накидка. Остальные части тел солдат и их начальника покрывала жесткая, как рогожа щетина, а лица немного походили на морды терьеров. Хотя, несмотря на всю свою человечность, генерал-капитан Дорфли очень походил на бульдога. Солдаты, горцы с южного полушария Торра, были прекрасными наемниками и успешно заменяли людей. Великолепные стрелки, храбрые хитрые воины, воспитанные в обществе патриархальных кланов и совершенно не интересующиеся политикой вне собственной планеты. Они фанатично и преданно служили любому, кого признавали своим вожаком. Поль вышел из лифта и приветственно кивнул. Доброе утро, джентльмены. Доброе утро, ваше Императорское Величество, сказал генерал Дорфли, чуть поклонившись в соответствии со своим воинским званием. Торианский капитан отсалютовал, прикоснувшись сначала к колбу, потом к груди на уровне сердца, находящегося справа, и к рукоятке пистолета. Поль похвалил капитана за прекрасный внешний вид солдат, и тот ответил, что иначе и быть не могло, благодаря примеру и влиянию его императорского величества. Похвала и ответные комплименты являлись частью ежеутренней церемонии, незыблемой на протяжении десяти лет царствования Поля, столь же неизменной, как и последовавший вопрос Дорфли, «Ваше Величество желает проследовать в кабинет?» Полю очень захотелось сказать, «Нет, к чертям все дела, давайте лучше сядем в аэромобиль и полетим куда-нибудь за тысячу миль, и посмотреть на удивленное выражение лица шокированного генерал-капитана». «Но, конечно, не стоит этого делать. У бедного старого Харва Дорфли может случиться сердечный приступ». «С вашего позволения, генерал», — чинно кивнул Полю. Дорфли подал знак терианскому капитану, а тот кивнул своим подчиненным. Четверо из них сделали два шага вперед, остальные, взяв оружие на караул, быстро зашагали по коридору. Некоторые по пути останавливались и замирали по стойке смирно, остальные продолжали идти к главному холлу. Капитан и два солдата медленно двинулись вперед, и, когда они прошли двадцать футов, в поле генерал Дорфли последовали за ними, а два оставшихся солдата замкнули шествие. «Ваше Величество», — тихо сказал Дорфли, «позвольте мне убедительно просить вас соблюдать крайнюю осторожность. Я только что узнал о существовании предательского заговора против вашей жизни». Поль кивнул. Дорфли просто не мог не раскрыть очередной заговор. Со дня последнего минуло аж десять дней. «Мне кажется, вы уже что-то говорили об этом. Вроде бы изменники собирались заложить свободный тронцы 90 в трон в зале для аудиенции, не так ли?» Перед этим некто пытался тайно пронести в дворец в винном бочонке атомную бомбу, а до того неизвестный злоумышленник запрятал в лифте мину-ловушку. А еще раньше изменники собирались встроить автомат в обзорный гранкабинета, кабинета, а, о нет, Ваше Величество, но и на сей раз люди, замешанные в заговоре, заподозрили неладное и бежали с планеты. Я не успел их арестовать. Нет, Ваше Величество, этот случай особый». Я узнал, что в одном из роботов-поваров на вашей личной кухне была произведена несанкционированная переделка, и я склонен думать, что изменники решили отравить ваше величество». Император со свитой повернули в главный коридор и теперь шли между портретами бывших правителей — полей и родриков, родриков и полей, сменяющих друг друга на стенах. Поль почувствовал, что расплывается в улыбке, и постарался принять серьезное выражение лица. «Речь идет о роботе, готовящем соусы для мяса, да? Но... да, Ваше Величество. Прошу прощения, генерал, мне следовало предупредить вас. Переделку осуществляли специалисты по роботам из Министерства безопасности, которые установили одно хитрое устройство, используемое в лабораториях криминалистов для обеспечения единообразной системы мер». То же самое они сделали для своего министра, князя Трыванна. Он и порекомендовал мне переделать робота. Было очень досадно портить план убийства, обнаруженный бедным Харвом Дорфли. Такой прекрасный маленький заговор. Генерал, вероятно, хорошо повеселился, раскрывая его. Но всему есть предел. Нельзя допустить, чтобы Дорфли, разыскивая бомбы, переворачивал дворец вверх дном, изводил Фрейлин, подозревая в каждом любовнике наемного убийцу, подвергал преследованиям музыкантов, в инструментах которых генерал умерещилось встроенное оружие. Не хватало еще, чтобы он совал нос на императорскую кухню. Дорфли, которому бы следовало уныло, но облегченно вздохнуть, вдруг остановился, нарушив правила дворцового этикета, и с ужасом посмотрел на поле. «Ваше Величество, князь Треван сделал это открыто и с вашего согласия? Но, Ваше Величество, я уверен, что князь Треван как раз и есть создатель каждого из этих дьявольских планов. А в случае с лифтом я подозревал человека по имени Саммл Ганнер, одного из секретных полицейских агентов князя. В деле же с автоматом в экране был замешан техник, чья сестра служит у графини Ирзи, возлюбленной князя Тревана. А в случае с атомной бомбой... Двое Ториан и Капитан прошли еще немного вперед, но, обнаружив, что Император уже не следует за ними, повернули назад. Поль положил руку на плечо генерала Дорфли и подтолкнул его. «Вы кому-нибудь говорили об этом?» «Ни слова, Ваше Величество. Двор напичкан предателями, я никому не могу доверять. К тому же мы не должны вспугнуть злодеев своими подозрениями». «Хорошо, никому ничего не говорите». Процессия уже дошла до дверей кабинета. «Думаю, что останусь здесь до полудня. Если что-то изменится, я извещу вас». Поль вошел в большую овальную комнату, освещаемую сверху огромной звездной картой, вмонтированной в потолок. Приблизился к столу, окруженному обзорными экранами, символьными мониторами и коммуникационными дисплеями, и сел. Он принялся мысленно ругать Харвард Дорфли, а после минуты раздумий и самого себя. Он сам — единственный, кого следовало обвинять. Ведь параноидальное состояние Дорфли давным-давно ни для кого не секрет. Надо что-то с этим делать. Психиатр без труда зафиксирует отклонение в психике старого генерала, что послужит веским основанием для его отставки. Но поступить с Дорфли таким образом — последнее дело. Не так платят за лояльность, пусть даже за лояльность безумную. Ладно, что-нибудь придумать можно. Он прикурил и откинулся на спинку кресла, глядя на сверкающее окружение миллиардов и миллиардов крошечных огоньков на потолке. По крайней мере, считалось, что их там миллиарды миллиардов. Поль никогда не считал так же, как 17 родриков и 16 полей, которые сидели в этом кресле до него. Он потянулся к контрольной кнопке на подлокотнике, и в западной части звездной карты появилось красное пятно неправильной формы, напоминающее большую кляксу. Империя. Все 1365 обитаемых вселенных, 14 раз, даже 15, если считать пушистиков с Заратуштры, которые только-только пережили каменный век. Так империя выглядела, когда Родрик IV впервые увидел карту в законченном виде. И когда Поль II построил дворец. И когда Стефан IV, дедушка Поля I, провозгласил Один императорской планетой, а Асгард — столицей. Тогда еще можно было как-то оправдать тот факт, что населена и исследована лишь небольшая часть галактики. Империя недавно победившая врагов должна сначала объединиться, прежде чем начинать расширяться. Но все это происходило восемь веков назад. Поль взглянул на ежедневный график дел, украшенный затейливым рисунком и аккуратно засунутый под стекло на столе. Завтрак на южной верхней террасе с премьер-министром и имперскими советниками. Да, опять придется встречаться с советниками. Такие встречи увы столь же неминуемы и регулярны, как заговоры об убийстве императора, раскрываемые Харвом Дорфли. В полдень пленарное заседание Кабинета министров и советников. Неужели придется терпеть всех этих чиновников дважды в день? Досада на лице поля сменилась усмешкой. Собрание советников вот он, ответ. Надо назначить Харва Дорфли в собрание. Этот позолоченный мусорный ящик только и нужен для размещения уволенных по старости сановников. Там старый маразматик не сможет причинить никому никакого вреда. А немного явного помешательства, возможно, оживит собрание и привнесет хоть что-то новенькое. А вечером банкет, прием и бал в честь его величества Ранульфа XIV, короля планеты Дюрандаль, и в честь первого гражданина Жоржа Яго, главного общественного управляющего всенародного государства Адития. Два руководителя имперских планет намереваются заключить торговую сделку. Интересно, чем все это закончится? Поль закрыл глаза и напряг память. Дюрандаль — один из клинковых миров, населённый беженцами, проигравшими во время войны системных штатов, которая разразилась в период существования Тиранской Федерации. Несколько веков спустя небесные викинги, как стали себя величать дюрандальцы, снова промелькнули в галактической истории. Управляет Дюрандалем, как припомнил Поль, монархическое и довольно колоритное правительство. Общественный строй — нечто вроде полуфеодализма. Про Дитью он мало что помнил. Не очень-то приятная планета, название должностей членов правительства и его главы заставляли задуматься. Поль прикурил очередную сигарету, включил символьный монитор, чтобы посмотреть, какой же информации его завалят нынешним утром, И чертыхнулся, увидев графическую таблицу с колеблющимися красными, голубыми и зелеными линиями. Сегодня, к тому же, день таблиц, как обычно, тысяча дел одновременно. На экране мерцала таблица межзвездной торговой ситуации, переданная Министерством экономики. Красная линия означала производство, зеленая экспорт, голубая — импорт. Таблица делилась вертикальным по десяти наместничествам, каждая из которых подразделялась на префектуры. Используя клавиши увеличения и фокуса, Поль мог получить информацию по каждой планете в отдельности. Но он решил не утруждать себя этим занятием, подумав, зачем вообще нужны таблицы, информация в которых устарела как минимум 20 дней назад, а по некоторым префектурам — еще раньше, отчего и получалось колебание линий графика. Данные для таблиц пересылались на межзвёздных кораблях из планетного проконсульства в префектуры, оттуда в наместничество, после чего Один. Корабль с гипердвигателем развивает скорость до нескольких световых лет в час, но радиоволны все еще летят не быстрее 300 тысяч километров в секунду. Дополнительная сводка, охватывающая последние пять веков, демонстрировала фактическую картину три совершенно ровные и абсолютно параллельные линии. То же самое показывали остальные таблицы. Численность населения в настоящий момент немного колебалась, однако в целом оставалась неизменной в течение вот уже пяти веков. Небольшое уменьшение объемов сельского хозяйства, вызванное ростом производства синтетических пищевых продуктов. Незначительная миграция населения на наиболее урбанизированные планеты и в плотно населенные центры. Тенденция к уменьшению количества работающих безработиц возрастала приблизительно на 0,001% в год. Нет, предприятия не стали создавать более совершенных роботов, просто ускорили темпы производства, производя машины и механизмы быстрее, чем те изнашивались. И у всех имелось одно и то же оправдание — стабильная экономика, неизменная численность населения, мирная и лишенная каких бы то ни было беспорядков империи. Восемь веков, или, по крайней мере, пять из них, абсолютного спокойствия, полностью лишённой истории. Ведь это то, чего все хотели. Поль просмотрел оставшиеся таблицы и принялся анализировать отчеты министерств. Министерство экономики отвергло просьбу добывающего картеля санкционировать деятельность на нескольких ненаселенных планетах в связи с перенасыщением местного рынка и чрезмерной активностью производства. Выдано разрешение на деятельность картеля по производству роботов, поступил запрос правительства Дюрандаля на увеличение квоты импорта зерновых по конфедерации. Конечно, такой запрос не отвергнут, пока в столице гостит король Ранульф. Повинуясь внезапному порыву, Поль набрал на коммуникационном дисплее необходимую комбинацию и связался с графом Дукласом, министром экономики. Обратив к экрану решительное и симпатичное лицо, обрамленное редеющими рыжими волосами, граф Дуклас улыбнулся, ожидая, что император заговорит первым. — Простите за беспокойство, Ваша Светлость, — сказал Поль. Как там обстоят дела с запросом Дюрандаля об экспортных квотах? У нас сейчас гостит их король. Думаете, он приехал, чтобы надавить на членов парламента? Ну, сам он, скорее всего, не собирается ничего предпринимать по этому поводу. Вы уже встречались с ним, сэр? Нет, еще короля Ранульфа представят ко двору сегодня вечером. Что ж, когда вы увидите его, думаю, в данном случае допустимо применить местоимение мужского рода, то поймете, что я имел в виду, сэр. «А вообще, всем там заправляет лорд Коров, обер-церемонимейстер. Он приехал сюда по делам и был вынужден привезти короля с собой, так как опасался, что кто-нибудь захватит Ранульфа за время его отсутствия. Вообще, насколько я понимаю, основная цель политиков на Дюрандале — заполучить короля в свое распоряжение. Я целых полчаса разговаривал с Корофом по видеотелефону и вот только что избавился от него». На планете хорошо развито сельское хозяйство, и после двух очень урожайных лет подряд зерно у них теперь аж из ушей сыплется. Поэтому дюрандальцы хотят экспортировать зерновые и получать взамен наличные. И что? Разрешить экспорт зерна никак невозможно, Ваше Величество. Жители дюрандаля не терпят никаких лишений, а просто не зарабатывают столько, сколько считают нужным. Если они выбросят излишки урожая в межзвездную торговлю... то тем самым вызовут самые разнообразные проблемы на других сельскохозяйственных планетах. По крайней мере, такие выводы сделали наши компьютеры. Это было весьма убедительно, Поль кивнул. «А почему бы дюрандальцам не перерабатывать излишки зерна в виски? Выдержать его лет пять-шесть, получится превосходный товар, который без труда можно продать где угодно». Глаза графа Дукласа расширились от удивления. «Минуточку, я сделаю пометку в записях, чтобы передать тому, кто займется производством виски. Прекрасная идея, Ваше Величество». Закончив разговор с графом, Поль вернулся к отчетам. Как обычно, Министерство безопасности немного выделялось на фоне однообразия бюрократических процедур прочих государственных учреждений. Короля планеты Эскалибур убили его брат и двое племянников, которые теперь сражаются друг с другом. Но поскольку возмутители спокойствия располагают лишь небольшими ружьями и несколькими огнеметами, вмешательства не потребуется. Несколько иная ситуация сложилась на Бегемоте. Целый континент попытался отделиться от Планетной Республики, имперскую армию попросили прислать оперативный отряд. Урегулировать оба случая несложно. Все разрешится без участия имперского правительства и окончится всего лишь суверенитетом на планете, располагающей ядерным оружием и верховным суверенитетом системы, где имеются корабли с гипердвигателями. На Матерасу народ, возмущенный явной подтасовкой результатов выборов, поднял бунт. Поль прочитал это сообщение с недоверием и удовольствием. Ведь за последние шесть веков выборы на Одине были сплошным мошенничеством. Не голосовал никто, кроме неработающих, голоса которых покупались оптом гангстерскими боссами и продавались группам политического давления. И ни один порядочный человек не подходил в день выборов к месту голосования ближе, чем на 100 ярдов. Поль вызвал министра безопасности. Князь Треван, ровесник Поля и однокурсник по университету, сидел в своем кабинете за столом. Узкое лицо его испещряли морщины, а волосы совершенно посидели, и выглядел он старше своих лет. За спиной князя на стене виднелись солнце и шестеренка империи, но на груди, на черном кителе носил он эмблему своей семьи — серебряное изображение планеты с тремя серебряными лунами. В отличие от графа Дукласа, Тревон не стал ждать, пока с ним заговорят. Доброе утро, Ваше Высочество. Простите за беспокойство, я только что заметил кое-что интересное в вашем отчёте. Это дело на Аматерасу. Что это за планета в политическом смысле, что-то не припомню. Ну, у них республиканское правительство, сэр, очень сложной структурой. Я бы назвал это правительство «крутой хлама». Как только на Аматерасу что-то не ладится, чиновники учреждают какой-либо новый правительственный орган, при этом никогда не упраздняя уже существующие. Там есть президент, премьер-министр, исполнительная власть, трехпалатная система законодательной власти и две самостоятельные и независимые друг от друга судебные системы. Премьер всегда является кандидатом в президенты и получает положенное большинство голосов. В настоящий момент президент, контролирующий милицию планеты предъявил обвинение премьер-министру контролирующему полицию в подтасовке результатов выборов в средней палате законодательной власти. каждого поддерживает судебная система, которую он контролирует. Фактически на Аматерасу всякий гражданин является помощником или полиции, или милиции. Треван помолчал и бесстрастно добавил. Я ожидаю новых сообщений с Аматерасу. Полагаю, они окажутся достаточно интересными. Пришлите мне их целиком и будьте так любезны, выделите наиболее важные моменты, князь Треван. Поль снова вернулся к отчетам. Длинное послание прислало Министерство науки и техники. Все бы хорошо, да только изыскания, о которых сообщали учёные-мужи, являлись повторением работы, проделанной несколько веков назад. Хотя нет. Доктор Дандрикс физического факультета Имперского университета в Асгарде сообщил, что установлен предел точности измерения скорости ускоренных нуклиновых частиц, превышающей скорость цвета в 16 целых и с точностью до 10 знаков после запятой раз. Что ж, наука теперь действительно оперирует цифрами, далеко заходящими за десятичную запятую. Министерство образования почти ничего не прислало, зато, по крайней мере, историческая наука все еще оставалась активной. Поль как раз принялся читать данные о новом источнике исторических материалов, обнаруженном на Уллере и касающемся VI века атомной эры, когда зажужжал и заморгал дверной экран. Поль включил его и увидел своего сына Родрика с маленькой рыжей гончей с нуксом, которая взволнованно извивалась на руках наследного принца. Пес сразу же начал лаять. «Доброе утро, отец. Ты занят?» «Да нет». Поль нажал открывающую дверь кнопку. «Заходи». В ту же секунду маленькая гончая соскочила с рук принца, стремительно бросилась в кабинет, оббежала с стол и вскочила на колени хозяина. Мальчик зашел не спеша, сел в кресло у стола и вытянул ноги. Поль сначала поздоровался со Снуксом. Люди могут подождать, а маленькие собачки не терпят промедления. Порылся в ящике стола, нашел вафли и дал одну погрызть Снуксу. Затем он заметил, что сын одет в кожаные шорты и высокие ботинки. «Ты куда-то собрался?» — спросил Поль, немного завидуя сыну. «Да, в горы, на пикник, вместе с Ольвой». и, конечно, с домашним учителем, телохранителем, двойней Ольвы и дюжиной Тарианских стрелков. И между всей этой компанией и дворцом будет поддерживаться постоянная видеосвязь. «Надеюсь, вы славно проведёте время. А ты все уроки сделал. Физику, математику и галактографию?» — ответил Родрик. «После завтрака профессор Гилсон собирается провести для нас с Ольвой урок истории». Отец с сыном поговорили еще немного об уроках и о пикнике, куда, конечно, отправиться из Нокс. Однако Поль видел, что мальчик думает о чем то другом. Через какое-то время Родрик, наконец, осмелился переменить тему разговора. «Знаешь, отец, недавно я немного испугался», — сказал он. «Расскажи мне об этом, сынок. Это ведь не касается вас с Ольвой, да?» Роду недавно исполнилось 14 лет, а маленькой принцессе Ольве — 13. Пожениться они смогут через 6 лет. И, как видели все окружающие, оба были очень даже рады предстоящей женитьбе, назначенной много лет назад. О нет, речь совсем о другом. Сестра Ольвы и несколько маминых фрейлин ходили к псимедиуму, которая сказала, что грядут перемены, большие и страшные. Она не уточнила, какие именно перемены. «Нет, единственное, что она сказала, будто перемены предстоят грандиозные и пугающие. И все, что я смог придумать, — это что с тобой что-то случится». Снукс, съев три вафли, попытался лизнуть поле в ухо. Тот усадил пса на колени и слегка пошлепал. «Не стоит тревожиться из-за всяких глупостей, которые болтают медиумы. Конечно, пси-медиумы обладают способностями к ясновидению, но они могут регулировать их, включать и выключать, как водопроводный кран». Когда же наши прославленные прорицатели на самом деле ничего не видят, то начинают придумывать всякую ерунду и вечно выдают утверждение общего характера, не говоря ничего конкретного. «Да это все я знаю». Мальчик обиженно насупился, словно отец пытался объяснить, что на самом-то деле мать вовсе не нашла его в капусте. Но фрейлины обсуждали эти предсказания со своими подругами, и выяснилось, что другие медиумы говорят то же самое. «Папа, а ты помнишь, как взорвался генератор в долине Ховал? Все ясновидящие Одина говорили об ужасной катастрофе за много месяцев до того, как она произошла». «Помню, отлично помню». Харф Дорфли считал, что злоумышленников ошибочно проинформировали о том, что в этот день император посетит завод. «Думаю, великие и страшные перемены окажутся новым направлением в абстрактной скульптуре. Большинство людей испугают любые перемены». Отец и сын поговорили еще о медиумах, об аэромобилях, аэрогонках и соревнованиях на Кубок Императора, которые состоятся через месяц. Зажужжал и заморгал коммуникационный дисплей. Трижды Поль нажимал кодовую кнопку, чтобы дать звонящему понять, что занят. Наконец Родрик сказал, что ему пора, обошел вокруг стола, взял снукса и вышел, пообещав вернуться домой к банкету. Как только мальчик удалился, дисплей снова заморгал. На связь вышел князь Ганзи, премьер-министр. Выглядел он так, словно постоянно мучился от зубной боли. Впрочем, кислая мина являлась обычным выражением его лица. «Простите за беспокойство, Ваше Величество. Я насчёт глав государств. Ко мне обратился граф Гадван, постельничий. Чувствую, что мне необходим ваш совет. Вопрос о праве первенства». «У нас же есть определенное правило на этот счет. Кто из них приехал первым?» но король Ранульф утверждает, что право первенства принадлежит ему или же лорду Оберцерименмейстеру, а этот лорд заявил, что не собирается уступать первенству простолюдину». «Пусть тогда убирается домой на Дюрандаль?» Поль почувствовал, что начинает злиться и готов выплеснуть на Ганзе все накопившееся за утро раздражение. Он попытался успокоиться и говорить помягче. «Для отправления дворцовых дел необходимо, чтобы кто-нибудь шел первым». а наше правило основывается на порядке прибытия во дворец. Правило это было придумано, чтобы исключить нарушение принципа равенства всех цивилизованных людей и планетных правительств. Мы не собираемся отменять свои законы для короля Дюрандали или еще кого бы то ни было». «Разумеется, ваше величество», — кивнул князь Ганзи. Выражение его лица немного прояснилось, словно зубная боль утихла, как только принятие решений взял на себя поль. что мы должны пойти на компромисс, то есть изменить право первенства? Только в том случае, если согласится первый гражданин Яго. Если он это сделает, все славно утрясется. Я поговорю с ним, сэр. Лицо Ганзи вновь приняло обычное унылое выражение. Но к тому же, Ваше Величество, обоих спорщиков пригласили посетить пленарное заседание сегодня в полдень. Ну и что же? Они могут войти через разные двери и сидеть в гостевых ложах в противоположных концах зала. Да, я как-то не задумывался о первенстве, но предстоящее заседание выборное. Новые люди должны заменить скончавшегося князя Хавали, министра обороны, и министра науки и техники графа Фраска, избранного в собрании. Между министрами и советниками существует некоторая разница во мнениях. Очень вероятно, что на заседании разгорится жаркая дискуссия. «Это ужасно», — серьезно сказал Поле. «Но я думаю, наши высокие гости смогут убедиться, что Империя в состоянии выдержать не только разницу во взглядах, но и настоящую полемику. Однако если вы считаете, что демонстрация наших внутренних противоречий может возыметь нежелательные последствия, то почему бы нам не отложить выборы?» «Но это заседание уже откладывалось три раза, сэр». И продолжайте откладывать. А еще подайте заявку на изготовление двух роботов-министров обороны и науки и техники. Если они будут функционировать удовлетворительно, мы сможем принять проект разработки робота императора. Лицо Ганзи побледнело и задергалось, словно он услышал страшное богохульство. Ваше Величество изволит шутить? Неуверенно произнес премьер-министр, словно ища подтверждение своим словам. К сожалению, да. Если бы мою работу можно было автоматизировать, я бы, наверное, взял жену, сына и нашу маленькую собачку и уехал бы куда-нибудь подальше порыбачить. Конечно же, боль не мог сделать этого. Существовало только два варианта — либо империя, либо галактическая анархия. Но галактика слишком велика, чтобы проводить всеобщие выборы, ею должен руководить верховный правитель, причем хорошо знающий свое дело и уверенный в себе». Оба эти качества, как выяснилось, являлись ключами к успеху. «Ну так, чьи же мнения разделились и по какому поводу?» – спросил Поли. «Граф Дуклас и граф Дамсон хотят упразднить Министерство науки и техники и перераспределить его функции и персонал. Дуклас хочет, чтобы Министерство экономики взяло на себя технические отделы, а Дамсон примет научную часть под крылышко Министерства образования. Это предложение собирается выдвинуть на сессии граф Гилфрод. Министр здравоохранения, который надеется заполучить для своего министерства отделение биологии и психологии». «Ну, конечно. Дуклас получит шкуру, Тамсон голову и рога, все остальные примкнувшие охотники добудут по куску мяса. Вот он, волчий закон. Но я не сторонник такой дележки. Князь Ганзи, я хочу, чтобы на предстоящем заседании вы предложили кандидатуру генерал-капитана Дорфли для избрания в собрание». Я думаю, что пора оказать ему честь и повысить в должности. Дорфли, но зачем? Боже правый, разве вам и так не ясно? Да потому что Дорфли помешанный, который к тому же постоянно бредит. Ему нельзя доверить даже подержать саблю, не то что в пять рот вооруженных солдат. Знаете, что он сказал мне сегодня утром? Дрессирует ядовитую болотную гусеницу, чтобы та заползла на башню Октагона и, по-видимому, укусила вас во время завтрака? Он постоянно делает слонов из мух. А на чем основываются его подозрения на сей раз? Да всего лишь одно хитроумное приспособление в кухонном роботе. Но мы отклонились от темы. Дорфли, в конце концов, назвал имя гения, придумывающего все эти ужасы. Угадайте, кто это? Йорн Треван. Лицо премьер-министра помрачнело сильнее, чем обычно. Что ж было, от чего помрачнеть? Иногда... «Ваше Величество, я более не могу поддерживать высказывания насчет душевного состояния старого генерала. К тому же должен сказать, что сошел Дорфли с ума или нет, он не одинок в своих подозрениях относительно князя Тревана. Я разделяю эти подозрения». И если по этой причине и меня провозгласят сумасшедшим, я все равно буду стоять на своем». Брови Поля удивленно поползли вверх. «Ну вы даете, князь Ганзи. «С вашего позволения, я все объясню. Только не думайте, что я считаю князя Тревона замешанным в одной из этих детских шалостей с лифтами, экранами или кухонными роботами». Поспешил оправдаться премьер-министр. «Но я определенно подозреваю его в изменнических помыслах. Полагаю, Вашему Величеству известно, что Треван первый в истории империи министр безопасности, который лично контролирует планетарную и местную полицию вместо того, чтобы распределить свои обязанности. Ваше Величество, должно быть, не располагает исчерпывающей информации о том, как Треван использует власть, который наделен в качестве министра безопасности. А знаете ли вы... Что он завербовал солдат в войска безопасности, по крайней мере, в 10 раз больше, чем необходимо для урегулирования любой мыслимой проблемы поддержания мира на планете. И что он накопил огромное количество тяжелого боевого оружия, пушки до 200 миллиметров, тяжелые антигравитанты, даже боевые катера и артиллерийские корабли. А знает ли Ваше Величество, что вся эта армада сосредоточена в 15 минутах лета от дворца? или что войска князя Тревона в два с половиной 3 раза превосходят по численности огневой мощи объединенные силы милиции и имперской армии планеты? Я в курсе. Все это делалось с моего одобрения. Приобщая молодых, неработающих к военной дисциплине, Тревон пытается направить их на путь истинный. Многие из них, я думаю, покинули планету после демобилизации и занялись обычной торговлей, что, по-моему, гораздо лучше, чем торговля избирательными голосами. Очень даже правдоподобное. А знает ли Ваше Величество, что в результате неоднократных запросов о вооруженной поддержке, подаваемых Министерством безопасности, имперский военный флот рассредоточен по всей империи, и в окрестности 1500 световых лет вокруг Одина нет ни одного судна крупнее, чем разведывательный катер? Премьер сказал абсолютную правду. Полю оставалось только согласно кивнуть. Также я затрудняюсь объяснить... Некоторые весьма странные действия Тревана, которые он предпринял в качестве шефа полиции Асгарда. Например, князь Треван наказывает поддержку двум могущественным руководителям избирательных блоков неработающих, Большому Муге Близко и Зикконосяри. Уверяю, Ваше Величество, я не придумал эти имена, так как зовут на самом деле. В последнее время прошли аресты более мелких гангстеров-конкурентов, руководителей не столь важных группировок, часто по сфабрикованным обвинениям. В тюрьме их держали в одиночках, без правой переписки, а тем временем Муги и Зика занимали освобожденные территории и переманивали на свою сторону последователей из неработающих. Руководители обоих избирательных блоков субсидируют, соответственно, сталелитейные и судостроительные картели, и еще картель по производству реактивных веществ и химикатов. Но фактически и Зика и Муги контролирует князь Тревон. Они же, в свою очередь, контролируют около 70% неработающих в Асгарде. То есть вы думаете, что из этого можно сделать выводы о заговоре против трона? О заговоре с целью захватить трон, ваше величество. Да перестаньте, князь Ганзи. Вы говорите, как Дорфли. Послушайте меня, ваше величество. Его императорскому высочеству всего 14, и только через 11 лет он официально сможет перенять полномочия императора. Не дай бог, конечно, но в случае вашей внезапной смерти... «Останется лишь один возможный для Империи вариант — регенство. Конечно, ваши министры и советники — единственные, кто имеет право назначить регента, но я знаю, за кого они проголосуют, когда стражи безопасности приставят шпаги им в горлу. И регенство, возможно, не предел амбиций князя Тревана». Говоря вашими же словами, князь Ганзи звучит весьма правдоподобно. Но все ваши выводы основываются на очень сомнительном предположении, что князь Треван настолько туп, что хочет захватить трон. Полю пришлось самому прервать разговор и выключить экран. Изображение начало гаснуть, а Виктор Ганзи все еще недоверчиво и потерянно смотрел на императора. Князь не мог даже представить, что кто-то не хочет заполучить трон, тем более человек, который уже этот трон занимает. Немного обеспокоенный, Поль посидел, глядя на темный экран. Разведывательная служба Виктора Ганзи оказалась гораздо лучше, чем предполагалось. Удивительно, сколько Ганзи выявил различных фактов, которые не замечал сам император. Только Поль решил засесть за отчет Министерства изящных искусств, как коммуникационный дисплей снова зажужжал и заморгал. Щёлкнул выключатели, и с экрана Поля улыбнулась женщина со взъерошенными светлыми волосами в пеньюаре. Увидев Поля, она улыбнулась ещё шире. «Привет». «И тебе привет. Только встала?» «Могу поспорить, что ты уже давным-давно встал и вершишь свои императорские дела несколько часов». Она подняла руку, чтобы скрыть зевок. «Рот и Снукс уже приходили?» «Только что ушли», — кивнул Поля. «Рот отправился с Ольвой на пикник в горы». Боже, как давно он сам ездил с Мэрис на пикник. На настоящий пикник в сопровождении менее пятидесяти охранников и стольких же придворных. Много дел у тебя сегодня? Фестиваль цветов. Я должна лично выступать в прямом эфире, зачитывая различные любовные послания. Три минуты в эфире, две минуты перерыв. Предстоит сорок выступлений сегодня в полдень. «Ого! Ну, желаю хорошо провести время, дорогая. А мне предстоит завтрак с советниками, а потом пленарное заседание». И Поль рассказал жене об опасениях Ганзи о возможной полемике. «Смешно. Может, наконец, кто-нибудь расшевелится и хоть немного помашет кулаками? Я тоже приду». На индикаторе вызова, стоящем перед Полем, загорелся кодовый символ министра безопасности. «Мы всегда можем надеяться на лучшее, не так ли?» Пожаловал Йорн Тревон. «Не заставляй его ждать. Может, нам удастся увидеться перед заседанием?» Мэрис послала мужу воздушный поцелуй, и экран погас. Поль снова щелкнул выключателем и увидел князя Тревона. Министр безопасности не стал тратить время на извинения за беспокойство. «Ваше Величество, только что пришло сообщение о серьезном бунте в университете». Приблизительно 5-10 тысяч студентов атакуют административный центр, бросая в здание зловонные бомбы и угрожая повесить ректора Кейна. Они уже разрушили университетскую полицию. Для урегулирования инцидента я послал две роты жандармов отряда подавления мятежей под руководством офицера, которому могу доверять. Мы собираемся действовать решительно, но вежливо, и не хотим применять беспорядочное оглушение или слезоточивые газы, а тем более стрельбу. В мятеже могут участвовать сыновья и дочери самых различных людей. «Да, я вроде бы помню студенческие бунты, в которых оказались замешаны сыновья его покойного высочества принца Тревана и его покойного величества Родрика XXI». Поль немного подумал и добавил. «Едва ли это похоже на битву между кланами или внезапный набег хулиганов. Что, по-вашему, послужило причиной беспорядков?» истерическом состоянии сам Кейн и рассказал, что студенты устроили против него акцию протеста из-за увольнения работников факультета. «У меня есть парочка секретных агентов в университете, и я пытаюсь с ними связаться. Кроме того, я послал туда дополнительных агентов, которые могут сойти за студентов с целью опередить жандармов, затесаться в студенческую толпу и узнать имена зачинщиков». Тревен взглянул на настоящий на столе индикатор, который начал мерцать. «Прошу прощения, сэр, со мной пытается связаться граф Тамсон». «Возможно, он знает какие-либо подробности. Я свяжусь с вами снова, как только узнаю что-нибудь новое». Подобного мятежа в университете не помнили даже самые древние старожилы Отина Ректор Кейн, насколько знал Поль, был тупым, высокомерным, старым пустозвоном с непомерно высоким чувством собственной значимости. Наверняка все беспорядки возникли по вине Кейна, но неизвестно по какой причине и кто начал всю эту заварушку. Да уж, все великое начинается с малого. Большие и пугающие перемены. На дисплее снова возникли какие-то блики, и Поль щелкнул выключателем. Это Виктор Ганзи опять вышел на связь. Он выглядел так, будто постоянная зубная боль наконец-то отпустила его на минутку. «Простите за беспокойство, Ваше Величество, но всё устроилось. Первый гражданин Яго согласился уступить право первенства королю Ранульфу, и лорд Коров отозвал все свои возражения». Насколько я понимаю, в настоящий момент все проблемы решены. Прекрасно. Полагаю, вы слышали о волнениях в университете? Да, Ваше Величество, постыдное событие. Просто шокирующее. А вы не знаете, из-за чего все это началось? Мне известно только, что студенты протестуют против отставки работника факультета. Или он был чрезвычайно популярен, или не согласился на какую-то более чем нечестную сделку с Кейном? выяснить, что мятеж начался в результате какой-то перебранки в одном из научных отделений, основания для увольнения, неподчинения и неуважения к властям. Я всегда придерживался мнения, что когда власть начинает вызывать у людей презрение, она перестает быть властью. Так дело касается науки, да уж, это только затруднит для Дукласа и Тамса на работу по ликвидации волнений в университете. Боюсь, что да, Ваше Величество. В голосе Ганзи не проскользнуло и нотки разочарования. о Бонти уже стала известна информационному картелю, который всячески смакует все известные подробности. Вскоре о событиях в университете узнает вся империя. Последние слова Ганзи произнес так, будто распространение сведений о мятеже имело какое-то значение. Хотя, конечно, множество министров и советников только и заботились о том, что могут подумать люди на таких планетах, как Чермыш, Заратуштра, Дейдра или Кецалькоатль, не ведая, что интерес к политике империи меняется обратно пропорционально расстоянию от Одина и уровню коррупции и несостоятельности местного правительства. «Я знаю, что вы будете присутствовать на официальном завтраке. Как, по-вашему, можем мы пригласить и наших гостей? Можно было бы устроить неофициальную встречу до заседания?» Да, прекрасно, там и увидимся. Когда экран потух, Поль вернулся к отчетам, быстро просмотрел их и, убедившись, что не пропустил ничего важного, вызвал робота, чтобы тот почистил проектор. Вскоре на связь снова вышел князь Треван. Извините за беспокойство, Ваше Величество, но сейчас мне уже известны все факты о мятеже. Произошло следующее. Ректор Кейн уволил профессора физического факультета при обстоятельствах, вызвавших возмущение студентов научных факультетов. Часть из них вышла из аудитории и отправилась на стадион, чтобы провести митинг протеста, который разросся настолько, что в него оказалась вовлечена половина студентов университета. Кейн потерял рассудок и приказал полиции университета очистить стадион. Студенты набросились на полицейских и смяли их, надеясь, что ни один из моих людей не допустил бы подобного безобразия. Человеку, которого я послал в университет, полковнику Хандрасану, удалось уговорить студентов вернуться на стадион и продолжить митинг под защитой жандармов. Вероятно, полковник, неплохой офицер. Очень неплохой, Ваше Величество. Особенно в делах урегулирования всяческих инцидентов. Я полностью уверен в нем. Хандрасан также расследует причины возникновения бунта. Я изложу Вашему Величеству все, что знаю на настоящий момент. Декан физического факультета профессор Нельс Дандрик при помощи профессора Клена Фарреса проводил эксперимент с целью более точного установления скорости субъядерных частиц бета-микропозитивов. Как сообщил Кейн Хандрасану, Дандрик утверждал, что достиг предела точности, но аппаратура начала выдавать беспорядочные данные. Поэтому профессор Дандрик приказал приостановить эксперимент. Князь Треван замолчал на мгновение, чтобы прикурить сигарету. Но профессор Фаррес настаивал Опыта. Как рассказывает Дандрик, когда он приказал разобрать оборудование, Фаррес пришел в ярость, начал непристойно ругаться и угрожать. Дандрик пожаловался Кейну, тот приказал Фаросу извиниться, Фарес отказался и Кейн его уволил. Студенты немедленно подняли бунт, Фарус в целом подтвердил сказанное, добавив одну маленькую деталь, которую Дандрик не посчитал нужным упомянуть. Варус утверждает, что когда этим микропозитам придали скорость более чем в 16 хвостиком раз превышающую скорость света, они стали достигать цели раньше, чем источник, откуда они вылетали, регистрировал эмиссию частиц. «Да, я... Погодите, что вы сказали?» Князь Треван повторил сказанное медленно, ясно и невыразительно. «Так я не ослышался?» «Что ж, необходимо настоять на полном исследовании ускоренных микропозитов, включая повторение эксперимента, под руководством профессора Фарреса». «Да, Ваше Величество, я собираюсь лично присутствовать в лаборатории. Если кто-то стоит на пороге открытия путешествий во времени, думаю, Министерство Безопасности заинтересовано в этом прежде всего». Снова звонил премьер-министр, который подтвердил, что первый гражданин Яга и король Ранульф прибудут на завтрак. Граф Гадван, постельничий, выходил на связь, чтобы изложить длинную и нудную информацию о распорядке банкета. Наконец, в полдень, Поль подал сигнал генералу Дорфли, подождал пять минут, а затем вышел из-за стола и покинул комнату. В холле его встретил сумасшедший генерал, сопровождаемый жесткошорстными солдатами. На южной верхней террасе также присутствовало множество ториан. После шквала приветствий, рапортов, рукопожатий и отдания чести премьер-министр двинулся вперед и сопроводил поле туда, где позади трех высоких гостей выстроились неровным полумесяцем члены собрания советников в количестве 30 человек. Общий возраст почтенных старцев приближался к 2800 годам. Король Дюрандаля был одет в серебристое трико и розовые колготки. На его поясе из золотых звеньев висел украшенный драгоценными камнями кинжал чуть толще вязальной спицы. Стройный и гибкий, с большими бархатными глазами, король Ранульф, очевидно, уделял своей внешности массу внимания. И царский косметолог, вероятно, потрудился над ним сегодня пару часов. Да, видела бы это Мэрис. Ужас. Кориф, лорд-обер-церемонимейстер, предпочитал, по-видимому, одежду стандартную для дюрандаля. Довольно длинную кожаную куртку с короткими рукавами и сапоги. Дополняющий этот костюм кинжал выглядел так, словно предназначался для непосредственного применения. И лорд Кориф, толстый, с мясистым лицом и горой мускулов, держался так, словно на самом деле не прочь и вполне способен пустить кинжал в дело. Первый гражданин Яго, главный общественный управляющий Всенародного государства Адития, был одет в белое, сшитое из одного куска одеяния, похожее на рабочий комбинезон с эмблемой своего правительства и цифрой «один» на груди. Кинжал он не носил, но в любом случае самым подходящим к внешнему виду яго парадным оружием явилась бы логарифмическая линейка. Из-за полностью обритой головы, маленьких бледных глазок и зубастого ротика он чем-то напоминал крысу. Яго общался с дюрандальцами с явной неприязнью, и те открыто платили ему той же монетой. Король Ранульф выглядел так, словно выиграл право первенства в Орлянку. Он пожал руку императора двумя руками и, выражая свое глубокое почтение и уважение, смотрел на поле с явным обожанием. Ягов в приветствии просто прижал руки на уровне эмблемы к груди и быстро поднял их к подбородку. «Услугам имперского государства», — сказал он и, помедлив и сделав над собой усилие, добавил. «Ваше императорское величество». Не являясь главой страны, лорд Корев подошел третьим и пожал полю руку. «Честь имею, ваше императорское величество. Благодарю от своего имени и от имени моего правителя за любезный прием, промолвил он. После того, как попытка оказаться первым окончилась неудачей, лорд хотел вообще забыть о прецеденте. Сейчас ему было важно решить вопрос о размещении избытков зерна, и от этого зависело, останется ли он у власти на Дюрандале или нет. К счастью, все три гостя уже виделись с советниками собрания, и сразу же после того, как представился поле лорд Корев, все направились к беседке для завтрака, установленной в двухстах яртах. Король Дюрандаль взял поле под левую руку, а первый гражданин Яга мрачно ковылял слева. Князь Ганзи шел сзади, а лорд Корев слева от Ранульфа. — Надолго вы, пожаловали в Один — пожаловали воден, — спросил Поль короля. «О, я бы с удовольствием провел здесь несколько месяцев. В Асгарде все так прекрасно. По сравнению с ним наша маленькая столица Ронсевокс покажется такой провинциальной. Хочу открыть вашему величеству один секрет. Мне хочется узнать, не удастся ли переманить на Дюрандаль несколько ваших восхитительных балерин? Не сочтете ли вы меня гадким, если я чуточку опустошу театры вашего императорского величества?» «Вы достойный продолжатель традиций вашего народа», — ответил Поль мрачно. «Вы, люди с оружием в руках, привыкли опустошать любые страны и планеты, на которые попадаете». «Боюсь, эти старые ужасные времена остались в далеком прошлом, ваше императорское величество», — сказал лорд Кориф. Но, конечно же, мы неплохо постранствовали по галактике. Кстати, я припоминаю, как читал где-то, что наши собратья с морглиса и Фламберджа даже оккупировали Аддитью в течение пары веков. Хотя, глядя на Аддитью сейчас, трудно об этом догадаться. Теперь наступила очередь первого гражданина Яго воспользоваться правом первенства сесть справа от императорского кресла. Лорд Кореф устроился слева от Ранульфа. Чтобы уравновесить эту компанию. князь Ганзи расположился позади Яго и, исполненный сознание долга, начал расспрашивать главного общественного управляющего о структуре его правительства. Такие расспросы заставили Яго начать монолог, обещающий затянуться, по крайней мере, на ползавтрака. После этого Полю пришлось завязать беседу с королем Дюрандаля. Для начала он похвалил серебристое трико. Король Ранульф засмеялся нежным голоском, отряхнул кончиками пальцев пылинки с одежды и сказал, что это самая простая одежда, изготовленная по образцу костюмов крестьян Дюрандаля. «На Дюрандале есть крестьяне?» «О, милейший, есть! Такие приятные, очаровательные люди! Конечно, все они бедны, носят такую смешную, порванную одежду и ездят в шумных старых аэромобилях. Удивительно, как тени разваливаются на части». Но эти крестьяне так восхитительно счастливы. Я часто мечтаю сам стать крестьянином. Мне так надоело быть королем». «Речь идет о классе неработающих, ваше императорское величество», объяснил лорд Корев. «На одетье, — провозгласил первый гражданин Яго, — нет классов, и на одетье все работают, по принципу от каждого, по способностям, каждому по потребностям». «На одетье», — сказал своему соседу старший советник, сидящий через четыре кресла справа. «Классы называют не классами, а социологическими категориями, и таких категорий 12. К тому же на одетье нет слова не работающий, таких людей называют «профессиональными резервистами», и там их гораздо больше, чем у нас в Асгарде. «Но, конечно, я рожден королем, произнес Рануль в печальным с достоинством, «и должен исполнять свой долг перед своим народом». «Нет, они вообще не голосуют», — говорил лорд Кори в советнику, сидящему слева. «На дюрандале надо сначала заплатить налоги, а потом уже голосовать». «На детье не существует такого преступления, как налогообложение», — сообщил первый гражданин премьер-министру. «На детье», — сказал своему соседу советник, сидящий через четыре кресла, — «Даже нечего облагать налогами. Вся собственность принадлежит государству, и если бы позволила имперская конституция и космический флот, государство взяло бы в собственность всех людей. Не говорите мне об Адитье. Первый большой корабль, которым я командовал, старый Инвиктус 374, простоял на Адитье 4 часа. Я бы с большим удовольствием провел это время на орбите Нифльхейма». Поль наконец-то вспомнил, кто это такой, старый адмирал, а теперь советник князя Геклар. Он прекрасно поладит с советником Дорфли. «Ничего подобного», — отвечал лорд оберт на чьи-то «Мы придерживаемся мнения, что каждое гражданское или политическое право предполагает гражданские или политические обязанности. Гражданин имеет право на защиту королевством, например, а потому у него есть обязанность защищать королевство». А право гражданина быть избранным в правительство королевства подразумевает обязательство поддерживать королевство финансами. Но мы облагаем налогами только собственность, и если неработающий приобретает облагаемую налогами собственность, он должен устроиться на работу, чтобы заработать на налоги. Должен добавить, что наши неработающие чрезвычайно осторожны и стараются избегать приобретения облагаемой налогами собственности. «Но если у них нет избирательных голосов для продажи, на что же они живут?» — недоуменно спросил советник. «Неработающих поддерживают дворянство, землевладельцы, торговые бароны, лорды-промышленники. Чем больше у них приверженцев, тем выше престиж, и тем больше стрелков они наберут на случай ссоры со своими друзьями-аристократами. Кроме того, если дворянство перестанет помогать неработающим, те превратятся в разбойников». «Гораздо проще поддерживать неработающих, чем вылавливать их потом в кустах и вешать». «На детье нет бандитизма». «На детье все бандиты входят в состав секретной полиции, только называются не полицейскими, а слугами народа». Девятая категория. Над палаткой промелькнула тень другая. Поль быстро взглянул вверх и увидел, как два длинных черных транспортно-десантных самолета с эмблемой Министерства безопасности, железный кулак на фоне солнца и шестеренка проскользнули мимо башни октагона и стали спускаться на северную посадочную площадку. Промелькнул третий самолет. Поль вскочил. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах и продолжайте завтракать, а я прошу прощения, удалюсь на минутку, но тут же вернусь. Надеюсь, добавил он мысленно. На нижней террасе у основания башни Октагона показался генерал-капитан Дорфли в сопровождении дюжин офицеров, териан и людей. За ними следовала терианская вооружённая рота в полном составе. Завидев поле, Дорфли бросился к императору навстречу. «Началось, Ваше Величество!» — сказал он, как только приблизился на расстояние, где мог быть услышан, не повышая голоса. «Мы все готовы умереть вместе с Вашим Величеством!» «Ну, надеюсь, это не случится слишком скоро», — ответил Поль. Но в целях безопасности возьмите с собой эту роду и сопровождающих вас джентльменов, отправляйтесь в горы и присоединитесь к наследному принцу его компании. Вот. Он взял из ременной сумки блокнот, что-то быстро написал, поставил печать и протянул записку Дорфли. Передайте это его высочеству и переходите в его распоряжение. «Я знаю, он всего лишь мальчик, но мальчик толковый». «Подчиняйтесь ему во всем и ни при каких обстоятельствах не возвращайтесь во дворец и не позволяйте возвращаться Родрику, пока я вас не вызову». «Ваше Величество отсылает меня?» Старый солдат пришел в ужас. «Императору, у которого есть сын, можно найти замену. А сыну императора, который еще слишком молод, чтобы жениться, нет». При всем своем сумасшествии Харфдорфли был способен размышлять логически. «Да, Ваше Императорское Величество». — кивнул он. — Оба мы служим империи в меру всех наших сил и способностей. Я буду охранять и маленькую принцессу Ольву. Он пожал Полю руку. — Прощайте, ваше величество. И бросился прочь, собирая по дороге своих подчиненных и роту Ториан. Через мгновение они скрылись из виду. Император посмотрел вслед Дорфли и увидел большой черный аэромобиль с изображением планеты, окружённой тремя лунами, серебряными на черном фоне. Аэромобиль Тревона, приземляющийся на южной посадочной площадке. Рядом садился транспортно-десантный самолет. Из аэромобиля вышли несколько человек — Йорн, князь Тревон и три офицера в черной форме службы безопасности. Князь Ганзи, покинув заседание, шел к полю с одной стороны, а князь Тревон спешил с другой. Они сошлись около императора. «Что происходит, князь Треван?» — требовательно спросил Ганзи. «Зачем вы привели сюда солдат?» «Ваше Величество», — спокойно ответил Треван. «Очень надеюсь, что вы простите это вторжение. Я уверен, что ничего серьезного не произойдет, но Береженного Бог бережет». «Студенты университета направились ко дворцу. Это мирная процессия, они несут вашему величеству петицию. Но по пути, проходя через район неработающих, студенты подверглись нападению шайки хулиганов, связанных с боссом избирательного блока по имени Натчи Нош. Никому из студентов не причинили вреда, и полковнику Хандрасану удалось быстро вывести процессию из района, оставив там нескольких своих людей, которым затем прислали подкрепление, чтобы разобраться с хулиганами». События продолжают развиваться. Эти мятежи, словно лесные пожары, никогда не знаешь, когда огонь перекинется на еще нетронутый участок и выйдет из-под контроля. Надеюсь, что люди, которых я привел с собой, здесь не понадобятся. Это резервные силы для подавления мятежей, и я не собираюсь вводить их в дело до тех пор, пока не уверен, что дворец в безопасности». Поль кивнул в знак согласия. «Князь Тревон, когда, по-вашему, студенческая процессия дойдет до дворца?» — спросил он. Они идут пешком, Ваше Величество, и будут здесь примерно через час. Князь Треван, пожалуйста, пошлите одного из ваших офицеров посмотреть, готов ли передний экран для обращения к общественности. Я хочу поговорить со студентами, когда они прибудут. А пока я хотел бы увидеть ректора Кейна, профессора Дандрика, профессора Фариса и полковника Хандрасана всех одновременно. И графа Тамсона тоже. Князь Гандзи, прошу вас связаться с Тамсоном и пригласить его сюда. Сейчас, Ваше Величество? Премьер-министр сначала попытался скрыть недоверчивый взгляд, а затем все понял, но вновь постарался не показать свои эмоции. «Да, Ваше Величество, сию секунду». Он слегка нахмурился, увидев, как два офицера службы безопасности отсалютовали, уходя к князю Тревану, а не императору. Затем Тревон повернулся и направился к башне Октагона. Офицер, отошедший к аэромобилю, чтобы связаться по радио с университетом, возвратился и доложил, что полковник Хандрасан уже везет ректора и обоих профессоров в ротной машине, предусмотрительно предположив, что император захочет переговорить с ними. Поль благодарно кивнул. Я вижу, Хандрасан – весьма надежный и сообразительный человек, князь, – сказал он. Не теряйте его из виду. Да, ваше величество. По правде говоря, именно он организовал демонстрацию. Решил, что лучше пусть студенты идут ко дворцу с петицией, чем будут толпиться вокруг университета и попадут в очередную переделку. Вернулся еще один офицер и принес портативный видеоэкран на антигравитационном подъемнике. К этому времени собрание советников и три высоких гостя начали беспокоиться, и все вместе вышли из беседки, тревожно осматриваясь вокруг. Заметив черную униформу солдат службы безопасности, выходящих из транспортных самолетов, советники столпились вокруг императора. Первый гражданин Яго, король Ранульф и лорд Кориф выглядели крайне озабоченными и не подходили близко к полю, словно тот был заражен какой-то страшной болезнью. Включили демонстрационный экран, на котором показался город, снимаемый с аэромобиля, находящегося на высоте 2000 футов. Вдалеке виднелся дворец с выступающей золотой колонной башни Октагона. Машина с видеопередатчиком находилась позади процессии демонстрантов, продвигающейся ко дворцу по одной из широких эстакад в сопровождении жандармов и службы безопасности, прикрывающей колонну спереди с тыла и флангов. Виднялись несколько флагов империи, планеты и университета, но ни одного стандартного знамени или транспаранта, по которым всегда можно узнать запланированную демонстрацию. Князь Гандзи, отсутствовавший некоторое время, вернулся и отозвал поле в сторону. «Ваше Величество», — тихо прошептал он, — «я пытался вызвать войска, но им потребуется несколько часов, чтобы добраться сюда. А чтобы мобилизовать милицию, надо не меньше суток. Численность же регулярных войск сейчас в Одине пять тысяч человек. Половина из них — офицеры и сержанты основного полка». Как и флот, армия была разбросана по всей империи — на Бегемоте, Амиде, Шепитотеке, Астарте и Йотунхейме в соответствии с запросами службы безопасности. «Давайте посмотрим на мятеж, князь Треван», — сказал один из менее дряхлых советников генерал в отставке. «Хочу полюбоваться, как ваши люди справятся с такой ситуацией». Офицеры, прибывшие вместе с Треваном, немного посовещались и вывели на экран показания другого видеопередатчика, вероятно, одного из обычных общественных передатчиков, находящегося в каком-то высотном здании. Вид открывался теперь с места, находящегося еще на пару миль дальше, и дворец можно было узнать лишь по едва заметному блеску башни Октагона на горизонте. В небе началось с полдюжины аэромобилей службы безопасности, два из которых преследовали потрепанный гражданский катерок и стреляли по нему. Повсюду, на крышах, террасах и эстакадах, вели перестрелку небольшие группы солдат службы безопасности, перебегая из укрытия в укрытие. И время от времени одиночные стрелки и группы людей в штатском полили по войскам безопасности. Удивительно, но раненых и убитых не было. «Ваше Величество!» — прошипел старый генерал истеричным шепотом. «Да это же просто какая-то фальшивка. Посмотрите, они ведь все стреляют мимо». «Ружья почти не дают отдачи и слишком много дыма для обычного пороха». Я заметил. По-видимому, мятеж подготовили давным-давно и очень тщательно, хотя бунт студентов выглядел совершенно спонтанным. Да, хотелось бы знать, что замышляет Йорн Треван. Вся эта странная ситуация поставила Поле в тупик. «Только никому не говорите об этом», — попросил он. Прибывали все новые и новые аэромобили, большие и роскошные, расписанные гербами некоторых самых знатных семей в Асгарде. Из одного приземлившегося среди первых с эмблемой Дукласа высадились министр экономики, министр образования и еще несколько министров. Граф Дуклас сразу подошел к князю Тревону, отвел его в сторону от короля Ранульфа и лорда Корифа и заговорил быстро и настойчиво. Быстрым шагом приблизился граф Тамсон — «Боже, храни ваше величество!» — поздоровался он, задыхаясь. «Что происходит, сэр? Мы слышали о каком-то мелком скандале в университете, которым очень обеспокоен князь Гандзи. Но теперь похоже, что бои идут по всему городу. Я никогда не видел ничего подобного. По дороге во дворец нам пришлось пробираться через огромные территории, повсюду сражаются. А сейчас огромная толпа движется по авеню искусств, и...» Он посмотрел на солдат службы безопасности. «Ваше Величество, что происходит?» «Большие и пугающие перемены», — заговорил граф Тамсон, который, вероятно, тоже посетил Псимедиума. «Но я думаю, империя их переживет. Возможно, все это обернется к лучшему». Князю Тревону подошел офицер жандармерии в синей униформе, увел его от графа Дукласа и сказал пару слов. Министр безопасности кивнул, а затем снова вернулся к министру экономики. Они еще немного поговорили, а затем пожали друг другу руки и Треван отошел от Дукласа, расплывшись в улыбке. К князю приблизился офицер жандармерии. Ваше величество, это полковник Хандрасан, офицер, который ведет университетское дело. Прекрасную работу, полковник. Поль пожал Хандрасану руку. Не удивляйтесь, если ваши заслуги вспомнят на предстоящем дне почестей. Вы привезли Кейна и двух профессоров. Они внизу на нижней посадочной площадке, ваше величество. Мы пытаемся задержать студентов, чтобы вашему величеству предоставилась возможность поговорить с ними. Я встречусь с профессорами сейчас же, в моем рабочем кабинете». Офицер отсалютовал и ушел. Поль повернулся к графу Тамсону. «Вот почему я попросил князя Ганзи пригласить вас. Весть о мятеже уже известно слишком многим, а потому мы не можем проигнорировать все эти события. Придется что-либо предпринять». «Я собираюсь поговорить со студентами. Хочу выяснить, что случилось, прежде чем решу, что же делать. Джентльмены, прошу пройти в мой кабинет». «Но я не понимаю». Граф Тампсон в недоумении огляделся, но все же последовал за Полем и князем Треваном, сопровождаемым группой солдат службы безопасности. «Не понимаю, что происходит». Из-под императора почти что выдернули трон, один из министров готов произвести государственный переворот, и все вместе они собираются тратить время на выяснение пустякового академического спора. Единственное, что было совершенно ясно, Министерство образования обрело очень нехорошую славу, которую в настоящее время не могло себе позволить. Князь Треван рассказывал об атаке хулиганов на демонстрацию студентов, что встревожило Тамсона больше всего». Хулиганы из неработающих обычно действовали по приказам боссов избирательных блоков, которые, в свою очередь, выполняли указания политиков-манипуляторов, возглавляющих картели группы политического давления. И действие сверху вниз через неработающих обычно сопровождалось влиянием снизу вверх, что в конечном итоге весьма отрицательно сказывалось на министрах. В холле около кабинета толпилось с десяток солдат службы безопасности в черных мундирах и столько же тариан из дворцовой охраны. Увидев приближающихся министров во главе с императором, солдаты моментально построились в две шеренги, и возглавляющий их тарианский офицер отдал честь. Зайдя в кабинет, Поль подошел к столу. Граф Тамсон зажег сигарету, нервно затянулся и сел так осторожно, словно боясь, что кресло развалится под ним». Князь Ревен расположился в другом кресле и расслабился, закрыв глаза. На полу валялись остатки вафель, недоеденные утром маленькой собачкой. Поль наклонился, подобрал крошки, положил их на стол и, усевшись, уставился на них. Так он сидел до тех пор, пока не замигал и не зажужжал дверной монитор. Тогда Поль нажал открывающую дверь кнопку. Полковник Андрасан ввел в кабинет троих ученых мужей. Кейна с багровым надменным лицом, на котором сейчас, однако, была написана явная тревога. Седовласова, сутулого и крайне раздраженного Дандрика. И фарыса молодого, воинственно настроенного с щетинистыми рыжими усами. Император поприветствовал всех вошедших разом и предложил им сесть, после чего ненадолго возникла небольшая неловкая пауза, во время которой все ожидали, что польза говорит первым. «Джентльмены», — наконец нарушил он молчание. Хотелось бы, наконец, узнать более упорядоченные факты о студенческом мятеже и его причинах. Я хочу, чтобы кто-нибудь из вас, по возможности, кратко и полно рассказал, что вы знаете о последних событиях в городе». «Вот, кто заварил всю эту кашу», — провозгласил Кейн, указывая пальцем на Фарреса. «Профессор Фарес здесь ни при чем», — решительно заявил полковник Хандрасан. «Он вместе с женой упаковывал вещи у себя дома, когда все это началось». Кто-то позвонил ему и рассказал о драке на стадионе, и профессор сразу же направился туда, чтобы уговорить студентов разойтись. Но к этому времени ситуация на стадионе полностью вышла из-под контроля, и учащихся уже не удалось образумить. «Я думаю, нам прежде всего следует выяснить, почему профессора Фарреса уволили», — сказал князь Треван. «Очень трудно убедить меня, что преподаватель, способный приобрести такое уважение студентов, плохой учитель заслуживает увольнения». «Насколько я понимаю, — сказал Поль, — увольнение явилось следствием разногласий между профессором Фарресом и профессором Дандриком относительно эксперимента, который они вместе проводили. По-моему, целью эксперимента являлось более точное установление скорости летящих с ускорением субъядерных частиц, бета-микропозитов, не так ли, профессор Кейн?» «Ваше Величество!» Кейн с удивлением взглянул на императора. «Я ничего об этом не знаю. Профессор Дандрик возглавляет физический факультет. Около шести месяцев назад он пришел ко мне и сказал, что считает такой эксперимент желательным. Я просто-напросто положился на его мнение и дал санкцию на проведение опыта». «Ваше Величество, только что описали цель эксперимента», сказал Дандрик. «Очень долгое время в математических описаниях субъядерных событий существовали различные неточности». — Эксперимент, о котором идет речь, был предпринят в надежде исключить их. — Да, я понимаю, профессор, — прервал поль Дандрика, прежде чем тот успел начать длинные математические объяснения. — Но в чем состоял сам эксперимент в терминах физических действий? Какое-то мгновение Дандрик беспомощно озирался по сторонам. — Ваше Величество, — вмешался Фарес, подавив смешок, — мы применили большой... Турболинейный ускоритель, чтобы выпустить микропозиты по трубе длиной в один километр, заполненной разреженным воздухом. Ускорение микропозитов измерялось в световых единицах, скорость которых установлена практически абсолютно точно. Я бы выразился так, что относительно света в принципе не существует наблюдаемых неточностей. И до тех пор, пока мы ускоряли микропозиты до 16 целых и до 10 после запятой знаков скорости света, они регистрировались так, как и ожидалось. Но после дальнейшего увеличения ускорения мы стали регистрировать столкновения микропозитов с заданной целью раньше, чем выпускали их из ускорителя. Хотя все приборы регистрации частиц продолжали функционировать нормально. Я известил об этом профессора Дандрика и... Вы известили его? А что, профессор не присутствовал при опыте? Нет, Ваше Величество. «Ваше Величество, я глава физического факультета университета, и у меня без того много административной работы, чтобы еще терять время на технические аспекты подобных экспериментов», — вставил слово Дандрик. «Как я понимаю, профессор Фарес проводил исследование микропозитов практически в одиночку. Так вы сказали Дандрику, что случилось, и что?» «Ваше Величество, профессор Дандрик просто заявил, что достигнут предел точности и приказал прекратить эксперимент». Затем он прислал вам отчет еще до того, как мы наблюдали этот эффект ожидания, сообщив, что установлен новый предел точности в измерении скорости летящих с ускорением микропозитов, даже словом не упомянув об эффекте ожидания. Я читал краткое резюме этого отчета. Почему же вы, профессор Дандрик, не сочли нужным упомянуть о таком довольно необычном эффекте? Почему? Да потому что все это до крайней степени нелепо, вот почему. Пролаял Дандрик и добавил поспешно, Ваше Императорское Величество! Затем он повернулся и свирепо посмотрел на Фариса, ибо смотреть таким образом на императора в галактик профессорам не полагалось. Ваше Величество, предел точности был достигнут, после чего, как и следовало ожидать, техника начала давать ошибочные показания. Можно было предположить, что приборы прекратят регистрировать возросшую скорость относительно стандартной скорости света или начнут выдавать непропорциональные данные, сказал Фарис. Но, Ваше Величество, я утверждаю, никто не ожидал, что микропозиты будут обнаружены у цели раньше выброса из источника. И добавлю, после регистрации такого небольшого, но очевидного прыжка в будущее, не наблюдалось пропорционального увеличения ожидания вместе с увеличением ускорения. Я хотел выяснить, почему. Но когда профессор Дандрик понял, что происходит, он фактически впал в истерику. Приказал немедленно выключить ускоритель, словно боялся, что прибор взорвется и осколки полетят прямо в него. «Я думаю, пара осколков до него уже долетела», — спокойно произнес князь Треван. «Профессор, имеется ли у вас какая-либо теория или предположение или хотя бы идея, как возник этот эффект ожидания?» «Да, ваше высочество, я подозреваю, что кажущиеся ожидания — обыкновенная иллюзия наблюдения, подобная иллюзии перестановки временных отрезков, которую ученые впервые заметили, но не поняли, когда открыли, что позитроны иногда превышают скорость света. «И я то же самое все время говорил», — вмешался Дандрик. Все это иллюзия, связанная с достижением предела точности наблюдений, профессор Дандрик. Продолжайте, профессор Фарес: «Я полагаю, что при превышении скорости света в 16,07 с точностью до 10 знаков после запятой раз микропозиты теряют вообще какую-либо скорость, скорость, определяемую как движение в четырехмерном пространстве». Я думаю, частицы двигались сквозь трёхмерное измерение, не продвигаясь в то же время в четвертом временном измерении. Они преодолели это расстояние от источника к мишени вне времени мгновенно. Это были первые слова правды. Фарис наконец, сказал то, о чем действительно думал. Дандрик с воплем скочил на ноги. «Он сумасшедший! Ваше Величество, вы не должны, то есть... Я имел в виду, пожалуйста, Ваше Величество, не слушайте его! Он сам не знает, что говорит, он просто бредит!» «Он прекрасно знает, о чем говорит, и это, вероятно, пугает его еще больше, чем вас. Но разница в том, что Фаррес хочет взглянуть правде в лицо, а вы... нет». На самом деле, разница состояла в том, что Фарос был ученым, а Дандрик — преподавателем. Для Фарыса случившееся означало, что в науке открылась новая дверь, впервые за последние 800 лет. Для Дандрика же это означало угрозу упразднения всего, чему он учил всю свою жизнь с самого первого утра, когда открыл дверь аудитории университета. Он более не сможет говорить ученикам «Вы здесь для того, чтобы я научил вас». Теперь ему придется смириться и сказать «Мы здесь для того, чтобы получить знания из Вселенной». Так случалось уже много раз, удобный и устоявшийся мир существовал в соответствии со всеми известными фактами, а затем появлялись новые факты, уже не соответствующие ничему. Когда-то третья планета Солнечной системы являлась центром Вселенной, затем ею стала Терра, затем Солнце, после чего даже в масштабах галактики были вынуждены отказаться от какого-либо понятия центра. Атом считали неделимым, пока кто-то не разделил его». Предполагали, что весь космос пронизывают невидимые, непостижимые частицы, необходимые для передачи света. И так думали до тех пор, пока не обнаружили, что такие частицы совершенно не нужны и даже не существуют. А скорость света когда-то считалась максимально возможной и постоянной вне зависимости от расстояния от светового источника. И учёные утверждали, что ее нельзя превысить точно так же, как нельзя поделить атом. А космос, для объяснения некоторых наблюдаемых явлений, считался расширяющимся одновременно во всех направлениях. А сколько всего было обнаружено в психологии, когда открыли пси-феномен, который стал настолько очевиден, что его уже стало невозможно игнорировать? Значит, доктор Дандрик приказал вам прекратить эксперимент как раз в тот момент, когда он стал интересным. И вы отказались. «Ваше Величество, я уже не мог остановиться, но доктор Дандрик велел разобрать и прочистить аппаратуру. И тогда я, наверное, потерял голову, сказал, что сейчас врежу по его старой глупой морде». «Вы слишком много себе позволяете!» — закричал ректор Кейн. «Я думаю, вы проявили недюжинную сдержанность, не выполнив подобную угрозу. Вы объяснили ректору важность эксперимента?» «Я пытался, Ваше Величество, но он просто не стал слушать». «Но, ваше величество», — запротестовал Кейна. «Профессор Дандрик — глава факультета, один из ведущих физиков империи. А этот молодой человек — всего лишь один из младших помощников профессора. Он даже, в общем-то, не профессор, поскольку получил свою ученую степень на одной из далеких планет — в университете Бранертона на Гимле. «Профессор Фаррес, разве вы не учились у профессора Ванна Эверетта?» — резко спросил князь Треван. «Да, сэр, я...» «А, э, неудивительно!» — закричал Дандрик. «Ваше Величество, Эверетт — совершеннейший шарлатан! Десять лет назад его вышвырнули из здешнего университета, и я удивляюсь, как он вообще сумел преуспеть даже в таком заведении, как Бранертон, и на такой планете, как Гимли!» «Ты старый тупой дурак!» — закричал Фаррес. «Да твоих знаний физики не хватит даже для того, чтобы хотя бы смазывать маслом роботов в лаборатории Вана Эверетта!» «Вот, вот, Ваше Величество!» — сказал Кейн. «Теперь вы видите, как этот хулиган уважает власти!» «Да», — сказал Поли, — «на детей такое поведение немыслимо, там все уважают власти, независимо от того, достойны последнее уважение или нет». Граф Тамсон хохотнул было, но подавил смешок, поняв, что он единственный, кто смеется вслух. Остальные же не уловили шутки. «Хорошо. А как насчет студенческого бунта?» — спросил Поли. Кто его начал? Полковник Хандрасан проводил расследование на месте, ответил князь Тревен. Могу ли я предложить выслушать его отчет? Да, конечно, полковник, прошу вас. Хандрасан поднялся и заложил руки за спину, пристально глядя на стену за спиной поля. Ваше Величество, студенты отделения субъядерной физики, возглавляемого профессором Фарусом, аспиранты, в общем, все узнали об увольнении профессора Фаруса от одного из работников факультета, который вел занятия сегодня утром. Все они встали и вышли в холл, а затем собрались на улице во дворе, чтобы обсудить это дело. На следующей перемене к ним присоединились студенты других научных факультетов, и все вместе они отправились на стадион, где полчаса спустя к ним присоединились остальные учащиеся университета, узнавшие об увольнении. Короче, мятежники собрались мгновенно, хотя никто их не организовывал. Весь стадион напичкан видеопередатчиками с добженными записывающими устройствами, у нас имеется полная аудио-видеозапись событий, включая нападение на студентов полиции университета. Приказ об атаке был отдан ректором Кейном около 11.00. Начальнику университетской полиции было приказано очистить стадион, и на его вопрос, можно ли применить силу, ректор Кейн ответил, что можно использовать все, что угодно. «Я этого не говорил! Я только велел убрать студентов со стадиона, но...» «У начальника университетской полиции имеется персональное записывающее устройство», монотонно и спокойно произнес Хандрасан. Приказ был отдан голосом ректора Кейна, я сам слышал. «Полицейские, — продолжил он, — пробовали сначала применить газ, но дул встречный ветер. Тогда они попытались применить слуховые оглушители, но студенты набросились на них и переломали все приборы. Если Ваше Величество позволит мне выразить собственное мнение, то хотя я и не одобряю последовавшую атаку студентов на административный центр, должен заметить, что так называемые мятежники абсолютно не вышли за рамки своих прав, защищаясь на стадионе». А ведь достаточно трудно остановить обученные и дисциплинированные войска, когда они переходят в наступление. Разгромив полицию, студенты, взбудораженные своей победой, просто продолжили атаку. То есть вы утверждаете, будто точно установлено, что студенты вели себя мирно и не нарушали порядка на стадионе, когда их атаковали? И приказ об атаке отдал лично ректор Кейн? Да, я это утверждаю, Ваше Величество. Ну что ж, тогда, я думаю, мы все выяснили, джентльмены. Поль повернулся к графу Тамсону. Это дело, в общем-то, касается министерств образования и безопасности. Я предлагаю, чтобы вы, князь Тревон, провели совместное официальное и публичное расследование. И до тех пор, пока не будут выяснены, разобраны и изложены все детали, увольнение профессора Фаруса откладывается, и он восстанавливается в своей должности на факультете. «Да, ваше величество», — согласился Тамсон. «И думаю, что до выяснения всех обстоятельств ректору Кейну следовало бы взять отпуск». «Ещё я предлагаю следующее. Раз решающим моментом всего этого дела послужил эксперимент с микропозитами, его необходимо повторить под личным руководством профессора Фарреса». «Я согласен, Ваше Величество», — сказал князь Треван. «Если это так важно, как я думаю, профессор Дандрик заслужил порицание за то, что приказал прекратить эксперимент и не доложил об эффекте ожидания». «Мы проведем совещание касательно расследования, включая эксперимент завтра, Ваше Высочество», — сказал Тамсон Тревану. «Хорошо, джентльмены». Поль поднялся, и вместе с ним встали все остальные. Все свободны. Вскоре появится процессия студентов. Я хочу рассказать им обо всем, что мы собираемся делать. Князь Тревон, граф Тамсон, вы присоединитесь ко мне. Поднимаясь к центральной террасе, располагающейся рядом с башней октагона, Поль обернулся к графу Тамсону. Я заметил, что вы засмеялись, когда я сделал замечание насчет детей, сказал он. Вы встречались с первым гражданином. «Только связывался с ним по видеосети, сэр. Мы беседовали около часа. По-моему, на Дите готовится реформа системы образования. Реформы во всех сферах там проводятся каждые 10 лет, надо это или нет. Яга прибыл к нам, чтобы найти кого-либо, кто сможет заняться очередными преобразованиями». Поль внезапно встал, заставив остановиться идущих позади, и искренне рассмеялся. «Что ж, первый гражданин Яга уедет домой довольным?» Мы преподнесем ему подарок в виде самого знаменитого преподавателя на Одине». «Вы о Кейне?» — спросил Тамсон. «Ну да, прекрасная идея. Если у вас есть несколько неразрешенных проблем, это причиняет массу беспокойства. Но если проблем накопилась целая куча, они начинают разрешать друг друга. Таким образом, мы сможем избавиться от Кейна и создадим вакантную должность, которая может быть занята кем-либо достойным». Министерство образования выберется из скверной ситуации, а первый гражданин Ягу получит то, чего хочет. «И насколько я знаю, Кейна и Всенародное государство Адития не пройдет и года, как Яго застрелит Кейна или засадит его в тюрьму. И тогда у космического флота появится повод посетить одетью, после чего ситуация там изменится коренным образом и уже никогда не будет прежней», — добавил князь Треван. Выслушав обращение Поля, студенты столпились на лужайках перед дворцом и все еще продолжали приветствовать императора криками. Солдаты службы безопасности куда-то испарились, но у входа в холл зала заседаний император и министров встретил наряд тарианских стрелков, одетых в красные ёбочки. Подошел князь Ганзи в сопровождении двух офицеров дворцовой охраны, человека и тарианина. Граф Тамсон в недоумении смотрел то на Поля, то на Тревана. Удивление было вызвано тем, что все, как ни в чем не бывало, опять происходило, как обычно. «Джентльмены», — сказал Поле, — «я полагаю, что вы хотите посовещаться с коллегами в круглом зале, прежде чем начнется заседание. Вы не обязаны сопровождать меня далее». «Ваше Величество, что происходит?» — недовольно спросил князь Ганзи, приблизившись к Полю, как только тот вошел в холл. «Кто, в конце концов, контролирует ситуацию во дворце, вы или князь Треван?» «И где его императорское высочество и генерал Дорфли?» «Я отослал Дорфли, чтобы он составил компанию Родрику на пикнике. Думаю, не стоит расстраиваться по поводу отсутствия старого генерала. Представьте себе, что бы он тут натворил». «Я думал, что владею ситуацией». Князь Ганзи какое-то мгновение смотрел на поле с любопытством. Но ну, теперь сомневаюсь. А это дело о студентах. Как вы узнали о нем? «Поль рассказал...» Они поговорили еще немного, затем премьер-министр посмотрел на часы и предложил начать заседание. Поль кивнул, и они проследовали в холл, а затем в зал. В большом полукруглом вестибюле находились лишь взвод дворцовой охраны императрица Мэрис и фрейлины. Быстро, как только позволяло узкое платье, Мэрис приблизилась к Полю и взяла его под руку, фрейлины последовали за ней, а впереди шел князь Ганзи, созывая всех на заседание. «Милорды, ваши светлости, джентльмены, его императорское величество!» Мэри скрепко взяла мужа под руку, и они двинулись вперед. «Поль!» — прошептала она ему в самое ухо. «Что это за дурацкая история с Йорном Треваном, который как будто бы пытается захватить трон?» «Глупости. Йорн достаточно приближен ко двору и знает, что это за место трон. Да он, пожалуй, пойдет на любое преступление, включая геноцид, чтобы держаться от трона подальше». «Тогда почему?» — Мэрис слегка подпрыгнула, чтобы идти с Полем в ногу. «Почему он наполнил дворец черными мундирами? А с Родом все в порядке?» «Абсолютно. Он где-то в горах на пикнике. Удерживает Харва дорфля от очередных глупостей». Пол и Мэрис пересекли зал заседаний и сели на трон, предназначенный для двоих. Вслед за императором с императрицей уселись и все присутствующие, и после некоторых официальных фраз премьер-министр объявил заседание открытым. Почти моментально вскочил на ноги один из князей-советников и попросил у его величества разрешения задать несколько вопросов правительству. «Я бы хотел спросить его высочество министра безопасности, что означают все эти беспрецедентные беспорядки, как во дворце, так и в городе?» Князь Тревон тут же поднялся. «Ваше величество, отвечая на вопрос его светлости...» и он принялся описывать студенческий мятеж, демонстрацию с петицией к императору и неразбериху с хулиганами из неработающего класса. Что касается происшествия в университете, я не хотел бы касаться проблем, о которых должен побеспокоиться его светлость, министр образования. Что же до сражений в городе, могу заверить его светлость, что жандармы и солдаты службы безопасности полностью контролируют ситуацию. На зачинщиков городских беспорядков проводится облава. Если министр юстиции согласится, то расследование произошедшего начнется завтра. Министр юстиции заверил министра безопасности, что к завтрашнему дню его министерство полностью подготовится к сотрудничеству в расследовании. Встал граф Тамсон и начал рассказывать о мятеже в университете. «Что случилось, Поль?» — прошептала Мэрис. Ректор Кейн уволил профессора физики за то, что тот слишком интересуется наукой. Студентам это не понравилось, думаю, что ситуацию легко исправит преемник Кейна. Как прошел фестиваль цветов? Я уложилась в график. Императрица подняла веер, чтобы скрыть гримасу. Завтра у меня еще 50 выступлений. «Ваше императорское величество!» Поднявшийся советник замолк на минутку, чтобы убедиться, что император его слушает, а затем продолжил. «Ввиду того, что дело, помимо всего прочего, касается и научного эксперимента, в котором, вероятно, заинтересовано также Министерство науки и техники, и поскольку в настоящий момент министра, возглавляющего это учреждение, нет, предлагаю продолжить обсуждение данного вопроса после избрания министра». На ноги вскочил министр здравоохранения. «Ваше императорское величество, позвольте мне согласиться с предложением его светлости и дополнить его встречным предложением. Упразднить Министерство науки и техники, а все функции и персонал распределить между другими министерствами, а именно образование и экономики». Не успел оратор сесть на место, как поднялся министр изящных искусств. «Ваше императорское величество, позвольте мне согласиться с мнением графа Гилфорда и дополнить высказанное им предложение своим... Упразднить также никем в настоящий момент не возглавляемое Министерство обороны, а его персонал и функции передать Министерству безопасности, возглавляемому его светлостью князем Треваном». «Вот оно, началось. Ого», — сказала за спиной Поля Мэрис. Поль уже давно заметил, что его жена способна одним междометием выразить то, о чем советник обычно вещает в течение получаса. Князь Ганзи был ошеломлен. Шесть из восьми советников собрания говорили одновременно, перебивая друг друга. Четверо министров вскочили на ноги, шумно требуя слова. Громче всех кричал граф Дуклас, министр экономики, которому слово и предоставили. «Ваше императорское величество, поскольку я являюсь заинтересованной стороной, мне не подобает поддерживать предложение графа Гилфреда. Но с предложением барона Гаррета, министра изящных искусств, я готов согласиться практически полностью. Вообще, я считаю это предложение весьма замечательным». «А я считаю его самым дьявольски опасным предложением, высказанным в этом зале за последние шесть веков!» выкрикнул старый адмирал Геклар. В результате все вооруженные силы Империи окажутся сосредоточенными в руках одного человека. Кто знает, каким бессовестным образом решит он использовать полученную власть. «Так вы намекаете, князь-советник, что князь Тревон намеревается применить свою власть в корыстных целях и собирается начать подрывную деятельность?» — требовательно спросил граф Тамсон, обращаясь ко всем вместе. По залу прокатился всеобщий вздох. Около половины заседающих были абсолютно уверены, что так оно и есть. Адмирал Геклар поспешил быстро увильнуть от ответа. «Князь Треван не последний в истории Империи министр безопасности», — сказал он. «Ваше Величество», — вступил в дискуссию граф Дуклас, — «хочу лишь напомнить, что Министерство безопасности и так фактически обладает монополией на вооруженные силы на этой планете». Как мне сообщили, когда в городе возникли беспорядки, которые сейчас почти контролируют люди Тревона, был отдан приказ привести в Асгард регулярные войска и планетарную милицию. Но прежде чем войска или милиция доберутся, сюда пройдет несколько часов и потребуется по крайней мере день для их мобилизации. А тогда им уже нечего будет тут делать. Не так ли, князь Ганзи? Премьер-министр злобно зыркнул на графа, уязвленный тем, что не у него одного имеется прекрасная личная разведывательная служба, затем проглотил свою злость и согласно кивнул. «Более того», — продолжил граф Дуклас, — «министерство обороны само по себе анахронизм, доказательством чего является то положение, в котором оно сейчас находится. У империи в настоящий момент вообще нет внешних врагов. Все наши проблемы обороны — проблемы внутренней безопасности». Так давайте передадим все силы министерству, отвечающему за эти вопросы. Дебаты все продолжались, Поль уделял происходящему все меньше и меньше внимания. Уже и так стало очевидно, что силы оппозиции иссякают. Начали раздаваться крики сторонников предложения. «Голосовать! Голосовать!» Князь Ганзи поднялся со своего места и подошел к трону. «Ваше императорское величество», — тихо проговорил он, «я не поддерживаю идею передачи Министерства обороны в распоряжении Тревона, но уверен, что предложение будет принято большинством голосов, даже если Ваше Величество наложит вето. Желает ли Ваше Величество моей отставки до того, как начнется голосование?» Поль поднялся, встал рядом с премьер-министром и положил руку ему на плечо. «Ни в коем случае, дружище», — достаточно громко сказал он. «Вы мне еще очень пригодитесь. А что касается предложения, я не против. Думаю, это прекрасная идея, одобряю ее. Как только окончится голосование, — Поль понизил голос, — объявите имя генерала Дорфли для назначения в собрание». Премьер-министр грустно посмотрел на императора, кивнул, вернулся к своему месту, затем призвал собравшихся к порядку и объявил начало голосования. «Да, когда не можешь победить врагов, лучше к ним присоединиться». произнесла Мэрис, когда Поль сел рядом. «А если они набросятся, на тебя кричи! Да вот же он, все за мной!» Предложение приняли почти единогласно. Затем князь Ганзи выдвинул генерал-капитана Дорфли на повышение и избрание в собрание советников, и император утвердил Харва Дорфли в новой должности. Как только был объявлен перерыв и появилась возможность улизнуть, Поль так и сделал. Он незаметно вышел через маленькую дверцу за троном и направился к лифту. В комнате на вершине башни Октагона Поль снял и отложил ремень и поясной кинжал, расстегнул мундир, сел в глубокое кресло и вызвал робота слугу. Им оказался тот же робот, который приносил завтрак, и Поль поприветствовал его словно хорошего друга. Тот зажег императору сигарету и налил бренди. Поль долго сидел, курил и потягивал бренди, глядя сквозь широкое окно на запад, где оранжевое солнце опалило облака за горами. Наконец он почувствовал, что ужасно устал. Что ж, неудивительно, за прошедший день в Империи свершилось больше исторических событий, чем за все годы правления Поля. Что-то щелкнуло за его спиной, Поль повернул голову и увидел, как из потайного лифта выходит Йорн Треван. Император ухмыльнулся и приветственно поднял бокал. «Я думал, что ты немного опоздаешь», — сказал он. «Что, все оставшиеся хотят примкнуть к победителям?» Йорн подошел, расстегнул ремень, положил его рядом с ремнем поля и плюхнулся в кресло напротив, а робот наполнил его бокал. «Куда это, Государственный переворот! Но в данном случае переворот ли это на самом деле? Почему ты не сказал мне, что заварил всю эту кашу? Это не я. Само собой, все получилось. Я вообще ничего не знал, пока Макс Доклас не остановил меня на посадочной площадке и не принялся долго и нудно рассказывать о последних событиях». Я намеревался сражаться за предложение о разделении Министерства науки и техники. Но вспыхнул этот бунт и напугал Дукласа, Тамсона, Гилфреда и остальных. Они были не слишком уверены в своем большинстве. Вот почему откладывали выборы несколько раз. Но зато вся эта компания быстро сообразила, что мятеж отрицательно настроит некоторых нерешительных советников. Поэтому Дуклас, Тамсон и Гилфред предложили мне содействие в обмен на поддержку их предложений с моей стороны. Это была слишком хорошая сделка, чтобы от нее отказаться. Даже ценой развала Министерства науки и техники? Да оно и так уже разваливалось, давным-давно прекратило работать и покрылось ржавчиной. Основной функцией техники стало подавление всего, что может угрожать состоянию нашей экономики в ригор мортис трупном окоченении, которое Дуглас называет стабильностью. Функции же науки свелись к тому, что такие пустобрехи, как Кейн и Дандрик, стали заправлять преподаванием. Что ж, у Министерства обороны есть собственные отделы науки и техники. И когда мы приблизимся к разделу этой лакомой птички, Дуклас и Тамсон собираются положить много хороших кусков на мою тарелку. А когда поделят всю птичку, то обнаружат, что для настоящих исследований нет средств. И тогда у моего величества появится предлог для учреждения Императорской службы научных исследований, независимой ни от какого министерства. И догадайся, кто его возглавит. Фаррес... И, кстати, нам следует надавить на Кейна. Первый гражданин Яго будет настолько же рад заполучить его, насколько мы хотим от него избавиться. А почему бы нам не пригласить Ивана Эверет и не предоставить ему работу? Пожалуй, если он приступит к работе в начале следующего академического года, через лет десять в нашем распоряжении окажется тысяча молодых людей, а может, в десять раз больше, которые не испугаются новых открытий и новых идей». Но главное то, что теперь у тебя есть Министерство обороны, и наш план действительно может начать работать». «Да». Йорн Треван достал сигареты и прикурил одну. Поль взглянул на робота в надежде, что тот не обиделся. «Все эти местные восстания я превратил в междуусобные кулачные потасовки. а чувствуют гражданские войны, которые затевали мои люди? И таких войн вскоре станет еще больше». А я начну ратовать за соответствующее расширение космического флота, и как только мы этого добьемся, все местные проблемы исчезнут. Что мы станем тогда делать? Пустим, наслом все корабли. Они оба знали, что так и придется поступить с некоторыми из космических судов, и сделать это придется украдкой без свидетелей. Но некоторые из кораблей полетят далеко за пределы империи, и тогда что-то начнет происходить. Новые миры. Новые проблемы. Большие и пугающие перемены. Поль, мы уже давно договорились обо всем, когда еще были мальчишками и учились в университете. Империя перестала расти. А когда что-то перестает расти, оно умирает, застывает и постепенно превращается в камень. А мертвый камень начинает трескаться и крошиться. И ничто не может остановить этот процесс. Но если мы сможем доставить людей на новые планеты, империя не умрет и снова начнет расширяться. Ведь это не ты начал заварушку в университете сегодня утром, а? Да, я тут ни при чем, но атака хулиганов моих рук дело. Я заслал туда своих людей. Как только Хандросану удалось увести студентов, в драку вступили настоящие хулиганы. Мы захватили всех до одного, включая главаря надчи ножа. «Стоило нам увести его, в потасовку попытались вмешаться Большой Мути и Зиконосяра. Вскоре мы изловим и их. К завтрашнему утру в Асгарде не останется ни одного избирательного блока не неработающих. А к концу недели они перестанут существовать на всем Одине». Я раскрыл заговор, в котором участвуют все эти избирательные банды. «Подожди-ка. Поль вдруг вскочил. Я же совсем забыл. Харфдорфли прячет Рода и Ольву в горах». Я хотел, чтобы они находились подальше от столь волнующих событий. Нужно связаться с ним и сказать, что все в порядке и можно возвращаться. Ну, тогда застегни мундир и не забудь кинжала, то выглядишь так, словно тебя арестовали, разрушили и обыскали». «Да-да». Поль поспешно привел себя в порядок, подошёл к экрану на другом конце комнаты и набрал кодовую комбинацию, вызывая отряд, сопровождающий Родрика на пикнике. Показался молодой лейтенант из отряда дворцовой охраны, которого Поль тут же заверил, что империя вне опасности. В следующую секунду он увидел генерала Дорфли. «Ваше Величество, с вами всё в порядке?» «Абсолютно, генерал, здесь вполне безопасно и можно вести назад его императорское высочество». Заговор против трона раскрыт. «Слава Богу, надеюсь, князь Тревон в тюрьме?» «Совсем наоборот, генерал. Князь Треван — наш верный и преданный слуга, который как раз и раскрыл заговор». «Но... но, Ваше Величество...» «Вы совершенно не виноваты, что подозревали его, генерал. Агенты Тревана соблюдали строгую конспирацию. Каждый из тех, кого вы подозревали, конечно же, по очень веским причинам, на самом деле работал над раскрытием заговора. «Вспомните, генерал, автомат в коммуникационном экране, бомба в лифте, изменники среди оркестра со встроенными в инструменты винтовками. Все это вы заметили из-за кажущейся неосторожности заговорщиков, не так ли?» Но да, но, Ваше Величество...» К завтрашнему утру Дорфли наверняка припомнит каждый из этих заговоров в деталях. «Вы имеете в виду, что такая неосторожность была преднамеренной?» «Ваша бдительность и верность империи заставили заговорщиков прибегнуть к столь фантастическим уловкам. Но сегодня мы с князем Треваном нанесли ответный удар. Скажу вам по секрету, что все заговорщики уже мертвы, убиты сегодня днем во время мятежа, который специально устроил князь Треван для этих целей». «Значит, теперь уже не будет заговоров против жизни вашего величества?» В голосе старого генерала проскользнули нотки жалости. «Нет, ваша светлость, не будет». «Как... как ваше величество назвали меня?» Недоверчиво переспросил Дорфли. «Имею честь быть первым, кто обратился к вам, величая вас, в соответствии с новым титулом, князь-советник Дорфли». Поль оставил старика переживать услышанное, тот громко рыдал от счастья на плече наследного принца, который подмигнул отцу с экрана. Князь Треван взял у робота два бокала с новой порцией бренди и подал один полю, когда тот вернулся в свое кресло. «Думаю, не пройдет и недели, как Дорфли обнаружит, что собрание советников так и кишит заговорщиками», — произнес Треван. «И все же ты это хорошо придумал. Это еще один случай, когда возникающие проблемы разрешают друг друга. Ты говорил что-то о заговоре, который раскрыл». О, да, сей экземплярчик с успехом увенчал бы старания Дорфли. Все главари избирательных блоков на Одине вступили в заговор, намереваясь начать гражданскую войну, чтобы получить возможность разграбить планету. Конечно, правды тут не на йоту, но это позволит арестовать главарей и продержать их в заключении несколько дней. К этому времени некоторые из моих тайных агентов возьмут под контроль избирательный голос каждого неработающего на планете». «Картели ведь положили конец конкуренции во всех сферах бизнеса. Почему бы не образовать картель избирателей? И тогда во время любых выборов нам останется всего лишь подать заявку. Что будет означать абсолютный контроль? Над голосами неработающих «да». И я лично гарантирую, что через пять лет политики Одина станут настолько невыносимо продажны и коррумпированы, что творческие работники, техники, бизнесмены, даже аристократия добровольно сбегутся в избирательные участки, чтобы проголосовать. И если придет хотя бы половина из них, они сметут неработающих. А это в итоге будет означать конец торговли голосами избирателей, и тогда неработающим придется найти себе работу. Мы им поможем... «Большие и пугающие перемены». Йорн Треван засмеялся, услышав эту фразу, наверное, он сам ее и придумал. Поль поднял стакан. «За министра беспорядков? За ваше величество». Они выпили, и Йорн Треван снова заговорил. Еще в детстве у нас с тобой было множество невероятных идей, и некоторые из них, похоже, начинают реализовываться». «Знаешь, в те времена, когда мы учились в университете, студенты ни за что бы не сделали того, что натворили сегодня. Они не пошевелились даже десять лет назад, когда уволили Вана Эверетта. Но ученики Вана Эверетта вернулись на родину и стронули с места всю нашу империю». Поль задумался на секунду. «Интересно, что там получится у Фаруса с его эффектом ожидания?» «Думаю, могу приблизительно предположить, что из этого выйдет. Если Фарресу удастся передать через различные среды волны, ведущие себя подобным микропозитам, мы перестанем зависеть от космических кораблей в области связи. Возможно, когда-нибудь мы сможем связаться по видеосети с Бальдром, Вишну, Атоном или Тором так же просто и быстро, как только что связывались с Дорфли в горах». Йордан Треван немного помолчал. «Не знаю, хорошо это или плохо, но это нечто новое. Вот что важно. И это единственное, что действительно важно». «Фестиваль цветов», — произнес Поль, и когда Йорн Треван поинтересовался, о чем идет речь, пояснил. «Когда принцесса Ольва станет императрицей, она проклянёт имя Клена Фарреса, потому что ей придется проводить фестивали цветов по всей галактике без конца».